8. Вы прибыли, сказал служитель Талинот изол на террасу оценки. Когда настанет время идти дальше, ваша дорога приведет вас на террасу начала, затем на террасу зеркал, где вы встретитесь с собой. Если увиденное удовлетворит вас и ваших гидов, вы пойдете внутрь второго утеса, где вас ждет другая группа террас. Так вы дойдете до террасы поклонения. Затем, если над вами будет милость леди, вы получите вызов во внутренний храм. Но я бы не советовал вам надеяться, что это случится скоро. Но те, кто надеется достичь леди, в конце концов, вероятно, доходят до нее». Настроение Валентина потускнело. Он не только надеялся дойти до леди, это было просто жизненно необходимо. Однако он понимал, что имел в виду служитель. В этом священном месте паломник ничего не требовал, он подчинялся, он отказывался от требований, нужд и желаний, он уступал, если желал покоя. Здесь не место для Короналя, главное в жизни Короналя – пользоваться властью, мудро, если способен к мудрости, но в любом случае твердо. Главное в жизни Пилигрима – подчинение. В этом противоречии Валентин легко мог пропасть, но иного выбора не было. Во всяком случае, он добрался до внутренних окраин области Леди. На вершине утеса служители встретили их без всякого удивления. Видимо, они знали, что к ним поднимаются внесезонные паломники. И теперь их, выглядевших благочестиво и несколько глупо в мягкой бледной одежде пилигримов, собрали в длинном низком здании из гладкого розового камня, которое стояло у гребня утеса. Плиты из того же камня составляли большой полукруг для прогулок тянувшийся, видимо, на большое расстояние вдоль кромки леса, венчавшего утес. Это была терраса оценки. Дальше шел лес. Другие террасы располагались далеко за ним. В глубине, невидимой отсюда, поднимался второй утес. Третий утес, насколько понял Валентин, был выше второго и находился в сотнях миль где-то в глубине острова. Это была священная территория, где был внутренний храм и где жила леди. Несмотря на то, что Валентин прошел уже так много, казалось немыслимым, что он когда-нибудь одолеет эти последние несколько сотен миль. Быстро наступила ночь. Оглянувшись на круглое окно позади него, Валентин увидел темнеющее небо и широкую темную полосу моря. На гладкой поверхности воды виднелось пятнышко. Валентин надеялся, что это идет домой Тримаран королева Родмента. А дальше вальваны видят свои бесконечные сны, и морские драконы плывут к Великому океану. А еще дальше земрол с его городами, заповедниками и парками, фестивалями и миллиардами жителей. Для него многое осталось позади, но теперь он должен смотреть вперед. Он внимательно поглядел на Талинота и Золда, их первого здешнего гида, высокого, худощавого, с молочно-белой кожей и лысой головой, неизвестного пола. По росту и ширине плеч можно было предположить, что это мужчина. Но изящество лицевых костей, особенно хрупкий изгиб легкого выступа над странными синими глазами, создавали обратное впечатление. Талинот Изол объяснил все. Ежедневную рутину молитв, работы и медитации, систему толкования сна, устройство жилых помещений, диету, исключающую любые вина и некоторые пряности и многое другое. Валентин попытался помнить все это, но тут было так много правил, требований, обязанностей и обрядов, что они перепутались в его уме. И через некоторое время он оставил усилия, надеясь, что ежедневная практика вобьет в него все правила. Когда стемнело, Талинот Изол провел их в зал обучения, мимо искрящегося каменного бассейна, где они вымылись, прежде чем одеть данную им одежду, и где должны были мыться дважды в день, пока находятся на этой террасе и в обеденный зал. Здесь им подали простую еду из супа и рыбы, безвкусную и малопривлекательную даже для зверски голодных паломников. Обслуживали их новички вроде них, но в светло-зеленой одежде. Большой зал был занят лишь частично. Час обеда уже почти прошел, как объяснил Талинот Изол. Валентина глядел других паломников, они были разных рас, может лишь около половины человеческого корня, но было много вруонов, гейрогов, скандаров, несколько лиминов, были их йорты а в дальнем конце маленькая группа сусухирисов. Сеть леди охватывала все расы Маджипура, кроме одной. «Метаморфы когда-нибудь искали леди?» – спросил Валентин. Талинот изол ангельски улыбнулся. «Если пьюривар придет к нам, мы должны принять его, но они не участвуют в наших ритуалах. Они живут сами по себе, словно они одни на Маджипуре. Может, кто-нибудь из них приходил сюда в другом обличии? – предположил Валентин. «Мы знали бы это», — спокойно ответил Талинот Изол. После обеда их развели по комнатам. Отдельные комнаты, едва ли больше стенного шкафа в напоминающей муравейник квартире. Постель, раковина, место для одежды и ничего больше. Лизамон сердито оглядела свою комнату. «Вина нет, меч отобрали, а теперь мне еще и спать в этом ящике?» «Похоже, что я промахнулась, став пилигримом, Валентин». «Успокойся, сделай усилие. Я верю, что мы не очень долго задержимся на острове». Он вошел в свою комнату, находившуюся между комнатами женщины-воина и корабеллы. Свет тут же потускнел. Он лег на койку и неожиданно заметил, что засыпает, хотя было еще рано. Сознание покидало его, и он увидел леди, явную, бесспорную леди острова. Валентин много раз видел ее во сне, ее ласковые глаза, черные волосы, цветок за ухом оливковую кожу, но сейчас образ был резче, детальнее. Он разглядывал мелкие морщины в уголках глаз, крошечные зеленые камни в серьгах, узкую серебряную полоску над бровями. Во сне он протягивал к ней руки и говорил «Мать, я здесь, позови меня к себе». Она улыбнулась ему, но не ответила. Они были в саду, и вокруг них цвели алабандины. Маленьким золотистым инструментом она отщипывала цветочные бутоны, чтобы оставшиеся цвели лучше и сильнее. Он стоял рядом и ждал, когда она обернется к нему. Но ее работа по отщипыванию все продолжалась. Наконец она сказала, не глядя на него, «Нужно быть очень внимательным к своему делу, чтобы хорошо его выполнить. Мать, я твой сын Валентин. Видишь, на каждой ветке пять бутонов. Оставь их» и они все раскроются, но я уберу два здесь, один здесь, один тут, и цветение будет великолепным». Пока она говорила, бутоны развернулись, и запах алабандины наполнил воздух, а громадные желтые лепестки вытянулись, как тарелки, открыв черные тычинки и песни. Леди слегка коснулась их, и в воздух разлетелась пурпурная пыльца. «Ты тот, кто ты есть, и всегда им будешь», — сказала леди. Сон сменился, леди уже не было, только колючие кусты махали ему жесткими руками, громадные птицы летали над ним. Затем все смешалось. Проснувшись, он должен был сразу же доложить своему толкователю снов, не Толиноту Изолду, а другому служителю, тоже лысому и тоже неопределенного пола, но, вероятно, все же женщине, сталинов. Эти служители были среднего уровня посвящения, как вчера узнал Валентин. Они вернулись со второго утеса, чтобы обслуживать новичков. Толкование снов на острове ничуть не напоминало действия Кизана. Не было ни наркотиков, ни совместного возлежания. Валентин просто пришел к толковательнице снов и описал свой сон. Сталинов спокойно слушала. Валентин заподозрил, что толковательница имела доступ к его сну, когда тот происходил. И теперь просто хочет сравнить отчет Валентина с собственным восприятием и увидеть, нет ли провалов и противоречий. Поэтому Валентин точно передал сон, как помнил его, и говоря, как говорил во сне. «Мать, я твой сын Валентин!» Внимательно наблюдал, какова реакция Сталинов. Но с таким же успехом он мог смотреть на меловой утес. Когда он закончил свой рассказ, толковательница спросила, какого цвета были цветы алабандины? Желтые с черной серединой. Приятный цвет. В земроле алабандины, алые с желтой серединой. «Какие тебе больше нравятся?» «Одинаково», — Сталиноп улыбнулась. «В албандины, желтые с черной серединой, можешь идти. И так каждый день, загадочное замечание, а если не загадочное, то могущее интерпретироваться по-разному, хотя интерпретации не предполагалось». Сталиноп была как бы хранилищем снов Валентина. Она впитывала их, но не давала советов. Валентин начал привыкать к этому. Он стал привыкать к ежедневной работе. Каждое утро он два часа работал в саду. Полол, подрезал, окапывал. После обеда работал каменщиком. Изучал искусство обтесывать плиты. Затем шли долгие часы медитации. Тут им никто не руководил. Просто посылали смотреть на стены. Своих спутников он почти не видел. Кроме как за совместным купанием утром и перед ужином. И разговаривали они мало. Легко было войти в ритм этого места и отбросить все остальное. Тропический воздух, аромат множества цветов, благородный тон всего, что было здесь, успокаивали и размягчали, как теплая ванна. Но Алханрол лежал в тысячах миль к востоку, а Валентин ни на дюйм не приблизился к своей цели, пока оставался на террасе оценки. Прошла уже неделя. Во время медитации Валентин предавался мечтам. Как он соберет всех своих людей, удерет ночью, пройдет незаконно через террасы второго и третьего утесов и появится на пороге храма Леди. Однако он подозревал, что в таком месте, где сон – открытая книга, им далеко не уйти. Это его раздражало. Он понимал, что раздражение не даст ему продвижения, и учился расслабиться, снимать себя неотложность своих задач, очищать мозг от всяких нужд, принуждений и отвлечений, и таким образом открыть путь призывному сну, которым леди позовет его к себе. Но это не дало эффекта. Он дергал сорняки, обрабатывал теплую плодородную землю. Носил ведра со строительным раствором к дальним концам керасы. Он сидел, скрестив ноги с совершенно пустым мозгом целыми часами во время медитации. Каждую ночь, ложась, молился, чтобы леди позвала его, но ничего не происходило. «Долго ли это будет продолжаться?» – спросил он Деляембера однажды в бассейне. «Пятая неделя, а может и шестая, я уже сбился со счета. Сколько я должен быть здесь? Год? Два? Три?» «С некоторыми пилигримами дело обстоит именно так», — ответил Вруон. «Я разговаривал с одним Хьортом, он служил в патруле при лорде Вариакси. Он провел здесь четыре года и, кажется, вполне примирился с тем, что останется тут навсегда. Ему не нужно никуда идти, гостиница тут достаточно приятная. Но у меня важные дела на Востоке», — закончил за него Гелиамбер. «Однако ты осужден оставаться здесь. В твоей дилемме парадокс, Валентин». Ты отрекаешься от цели, но твое отречение само по себе цель. Разве ты этого не понимаешь? Твоя толковательница наверняка понимает. Конечно, понимаю, но что мне делать? Как я могу уверять, что не беспокоюсь, не придется ли мне остаться тут навеки? Уверять нельзя, но как только ты по-настоящему успокоишься, ты двинешься вперед, но не раньше. Валентин покачал головой. Это все равно, как если бы мое спасение зависело от того, чтобы я никогда не вспоминал о джип -тице. Как бы я старался не думать о них, они все равно будут лезть мне в мост. Что мне делать, Делиамбер? Но других советов у Делиамбера не было. На следующий день Валентин узнал, что Шанамир и Веноркис продвинулись на террасу начала. Прошло два дня, прежде чем Валентин и Делиамбер встретились снова. Колдун заметил, что Валентин плохо выглядит. Валентин ответил с нескрываемым раздражением. А как я по-твоему должен выглядеть? Ты знаешь, сколько сорняков я выдрал, сколько плит обтесал? а Барджазет сидит себе в горном замке в Алханроле и... «Спокойно», — мягко сказал Делиамбер, — «это не похоже на тебя». «Спокойно? Сколько я могу быть спокойным?» «Может быть, испытывают твое терпение. В этом случае, милор, ты провалишь испытания». Валентин задумался, затем сказал, «Я согласен с твоей логикой, но, может быть, испытывают мою изобретательность?» «Делиамбер, пошли в мою голову призывной сон в эту ночь». «Ты знаешь, что мое колдовство мало чего стоит на этом острове. Ну попробуй, составь послание от Леди и введи в мой мозг, а там увидим». Гелиамбер пожал плечами и коснулся щупальцем руки Валентина для передачи мыслей. Валентин почувствовал слабый, далекий звон контакта. «Твое колдовство работает», — сказал он. И в эту ночь он видел, что плавает, как вальвант в бассейне, прикрепленный к камням какой-то пленкой, растущей из его ног и пытается освободиться, и в это время в ночном небе появилась Леди. Она сказала, иди ко мне, Валентин, и пленка растаяла. Он сплыл наверх и полетел с ветром к внутреннему храму. Валентин передал этот сон Сталиноп. Та равнодушно выслушала. В следующую ночь Валентин сказал, что видел тот же сон. Но Сталиноп опять промолчала. Третий раз Валентин повторил то же и попросил толкования. Сталиноп сказала, толкование твоего сна таково, «На чужих крыльях птица не летает». Валентин покраснел и вышел. Через пять дней Толенот Изол сказал, что Валентину даровано разрешение перейти на террасу начала. «Но почему?» – спросил Валентин Гелиамбера. «Почему?» – переспросил Вруон. «В духовном прогрессе это бесполезный вопрос. В тебе явно что-то изменилось. Но мой сон был незаконным. Может и законным», – возразил колдун. Один из служителей повел Валентина пешком по лесной тропинке к следующей террасе. Дорога была запутанная, извилистая, иногда возвращалась обратно. Так что казалось, что идут они совсем не в том направлении. Валентин полностью утратил счет времени. Через несколько часов они вдруг оказались в громадном свободном пространстве. От розовых каменных плит террасы шли с правильными интервалами пирамиды из темно-голубого камня в 10 футов высотой. Жизнь тут была в основном такая же. Черная работа, медитация, встреча с толковательницей снов аскетическая квартира, скудная пища. Но было также и начало священного обучения, где принципы благоволения леди объяснялись посредством эллиптических сравнений и круговых диалогов. Сначала Валентин слушал все это нетерпеливо. Все казалось ему неопределенным и абстрактным. Ему трудно было сосредоточиться на таких туманных материалах, потому что им владела прямая политическая страсть добраться до замка и устроить допрос правителю Маджипура, Но на третий вечер его поразило то, что служитель говорил о чисто политической роли леди. Она была регулирующей силой, как понял Валентин, строительным раствором любви и веры, скрепляющим воедино центры власти на этой планете. Кроме этого, она разработала свою магию снов посланий. Конечно, нельзя было поверить народному мифу, что она каждую ночь прикасается к мозгам миллиардов жителей. Но было ясно, что ее спокойным духом смягчается и облегчается мир. Аппаратура короля снов посылает прямые и специальные сны, бичующие виновных и предупреждающие колеблющихся. И послания короля могут быть жестокими. Но как тепло океана смягчает климат страны, так леди смягчает грубые силы, управления на Маджипуре, И теология считает леди воплощением божественной матери. Теперь Валентин понял метафору о разделении власти, которую изобрели ранние правители Маджипура. Теперь он слушал с неослабевающим интересом, Он отбросил свое жадное желание прыгать по террасам и решил научиться здесь большему. На этой террасе Валентин был совсем одинок. Это было новое, Шанамир и Веноркис не попадались. Может, их уже послали на террасу зеркал, а остальные, насколько ему было известно, остались позади. Больше всего ему не хватало кипучей энергии Карабеллы и сардонической мудрости Гелямбера, Но другие также стали частью его души за долгое и тяжелое путешествие через Зимрол и не иметь их рядом было очень неуютно. Его время, как жонглера, казалось, давно миновало и никогда не вернется. Иногда в свободные минуты он рвал плоды из деревьев и бросал их хорошими знакомыми приемами, чтобы развлечь новичков и служителей. Один широкоплечий, чернобородый мужчина по имени Фарсел особенно внимательно следил за жонглированием Валентина. «Где ты научился этому искусству?» – спросил он. «В пидруде», – ответил Валентин. «Я был в труппе жонглеров. Хорошая верно была жизнь. «Да», — сказал Валентин, вспоминая возбуждение выступления перед темнолицем лордом Валентином на арене в Пидруде, на широких подмостках постоянного цирка в Далорне и прочие незабываемые сцены прошлого. «Этому можно научиться?» — спросил Фарсел. «Или это природный дар? Любой научится, если у него быстрый глаз и умение сосредоточиться. Я учился всего две недели в прошлом году в Пидруде. Ври! Наверняка всю жизнь жонглировал. «До прошлого года нет. Тогда зачем ты взялся за это?» Валентин улыбнулся. Нужно было зарабатывать на жизнь. А в Пидрут на фестиваль Короналя приехали странствующие жонглеры, и им были нужны лишние руки. Они быстро меня научили, и я мог бы научить тебя. «Думаешь, получится?» «Лови», — сказал Валентин, и бросил чернобородому один из крепких зеленых плодов, которыми жонглировал. перебрасывая его из руки в руку. Пальцы держи свободно». «Тебе надо усвоить несколько основных положений и приемов, практиковаться в них, а потом...» «А чем ты занимался жонглирования? – спросил Фарсел, перебрасывая плод. «Бродяжничал», – сказал Валентин. «Держи руки вот так». Он с полчаса тренировал Фарсила, как карабелла и Слит тренировали его самого в Пидруде. У Фарсела были быстрые руки и хорошие глаза, и научился он быстро, хотя и не так молниеносно, как в свое время Валентин. Через несколько дней он усвоил большую часть элементарных приемов и мог жонглировать, хотя и не изящно. Он был весьма разговорчив и не закрывал рта, пока перебрасывал плоды. Родился он, по его словам, в Немое, много лет был торговцем в Пилиплоке. Недавно пережил духовный кризис, который ввел его в смущение и затем послал в паломничество на остров. Он рассказал о своей женитьбе, о своих надежных сыновьях, о том, как он выигрывал и проигрывал за игорными столами целые состояния и он хотел знать все о Валентине, о его семье, о его склонностях, о причинах, приведших его к леди. Валентин отвечал на все вопросы достаточно правдоподобно, а более щекотливый ловко обходил, переключаясь на советы по искусству жонглирования. В конце второй недели работы, учебы, медитации, переводов свободного времени, проводимого в жонглировании с фарселом, устойчивый и постоянный круг, Валентин вновь почувствовал неудержимое желание двигаться дальше. Он не имел представления, сколько здесь десяти раз. 9 Девяносто? Но если он будет тратить столько времени на каждую, он и за много лет не дойдет до леди. Как-то надо сократить процесс подъема. Поддельные сны вызовы, похоже, не срабатывают. Он попробовал протащить свой сон о дрейфе в бассейне Селемейн, здешней толковательницей, Но он не произвел на нее впечатления. Во время медитации сна он пытался достичь мозга леди и умолял ее вызвать его. Но это оказалось бесполезным. Он спросил тех, кто сидел рядом с ним за обедом, давно ли они на этой террасе. Один сказал «два года», другой «восемь месяцев». Их это, казалось, не тревожило. «А ты?» – спросил он Фарсила, Тот ответил, что пришел за несколько дней до Валентина. В нем тоже не чувствовалось нетерпения. «Куда спешить? Мы везде служим леди, верно? Одна терраса так же хороша, как и другая». Кивнув, Валентин еле сдержал недовольство. В конце третьей недели он вдруг увидел Виноркеса, идущего через поле, где Валентин работал. Но расстояние было большим, и точной уверенности, Веноркес ли это, у Валентина не было. К тому же он был в недосягаемости для Оклика. Но на следующий день, жонглируя с Фарселом возле бассейна, он снова увидел Виноркеса на другой стороне площадки. Валентин извинился перед партнером и прекратил тренировку. После стольких недель пребывания вдали от своих спутников, он был рад увидеть хотя бы Хьорта. «Значит, это все-таки ты проходил по полю?» – спросил Валентин. Венорки скивнул. «В последние дни я несколько раз видел тебя, Милорд, Но терраса так велика, я никак не мог подойти ближе. Когда ты прибыл?» «Через неделю после тебя. Кто еще из наших здесь?» «Вроде бы никого», – ответил Хьюорд. «Был Шанамир, но ушел дальше. Как вижу, ты не утратил свое умение жонглировать, Милорд. Кто твой партнер? Человек из Пилиплока, быстрые руки. И язык тоже?» – Валентин нахмурился. «Что ты имеешь в виду? Ты говорил ему что-нибудь о своем прошлом или о будущем, Милорд?» «Конечно нет», — Валентин уставился на Хьорта. «Нет, Веноркис, как могут быть шпионы Короналя на острове Леди?» «А почему нет? Разве так трудно сюда проникнуть?» «Но почему ты подозреваешь?» «Прошлой ночью, после того, как я мельком увидел тебя на поле, я пришел сюда и поспрашивал о тебе. Один из тех, с кем я разговаривал, был твой новый друг, Милорд. Я спросил его, знает ли он тебя, и он тут же начал допрашивать меня, друзья ли мы с тобой, знал ли я тебя в Пидруде, почему мы пришли на остров и так далее. Я не люблю, Милорд, когда чужаки задают вопросы, особенно здесь, где учат держаться в стороне от других. Может, ты излишне подозрителен, Веноркис? Может быть, но в любом случае остерегайся, Милорд. Я так и делаю, он не узнал от меня ничего, кроме того, что уже знал, а именно, о жонглировании. «Может, он уже слишком много знает о тебе», — угрюмо сказал Хьорд. «Но мы последим за ним, пока он следит за тобой». Известие, что даже здесь он, возможно, находится под наблюдением, расстроило Валентина. «Здесь же святилище. Ах, если бы рядом были слит и Гелианберг. Шпион ведь может стать и убийцей, когда Валентин подойдет ближе к Леди, и таким образом окажется угрозой для узурпатора». Но Валентину казалось, что он и так не подойдет ближе к Леди. Прошла еще неделя по установленному порядку. Затем, когда он уже готов был уверовать, что останется на террасе начало до конца своих дней, и что, в общем-то, это не так уж и важно, его вызвали с поля и сказали, чтобы он приготовился на террасу зеркал.